Ночь подбиралась медленно, наступая с запада лиловыми сумерками и протяжными гудками поездов, что доносились откуда-то издали. Как-то сразу и вдруг зазвенело камарьё, невесть откуда взявшееся в квартире. Зашуршали, заскрипели часы, с которыми возился Баншин, не переставая ворчать под нос о сомнительности затеи. И вправду сомнительно, и опасно. И Дашка, забившаяся в угол комнаты, грызёт мизинец, из последних сил сдерживая слёзы и злость, но не сорвётся. В этом Илья был уверен, как и в том, что Магда сумеет исполнить отведённую ей роль. Я должна пойти. Я, Юленька не выдержала, вскочила. Он, он увидит, что это не я. Он тебя не знает. Ну вот, всё-таки придётся уговаривать или хуже всего, приказывать, а ещё хуже угрожать. У гроз она не простит. И Илье очень не хотелось угрожать Юленьке. Знает, если следил за Магдой, то должен был видеть и меня. Будет темно. И что? Думаешь, платья достаточно, чтобы сойти за меня? Платье и парик ловушка для идиота, а ты сам сказал, что он далеко не идиот. И Дашка вскочила. Она права, Илья. Выпеченный Дашкин палец упёрся в грудь. Права, и ты это понимаешь? А по-моему, мы все тут круто ошибаемся, очень круто. И самым разумным было бы не заниматься самодеятельностью, а позвонить куда следует, пробурчал Баншин, впрочем, не слишком уверенно. И если уж на то пошло, то мой долг остановить это безумие. И снова все замолчали, вернулись к занятиям прерванным, помогавшим скоротать ожидание. А вечер наплывал, сумерки сгущались, к лиловому добавился и тёмно-синий. На самой границе неба и яркий, ослепительный жёлтый узкой полосой, в которой тонул солнечный шар. Что-то было не так, что-то было неправильно в этой логичной, в общем-то, цепочке размышлений, чего-то не доставало. И Илья, сев у приоткрытого балкона, принялся наново перечислять то, что было известно. Во-первых, Лёха хитрец, подлец и лжец. умелый лжец, сумевший создать иллюзию собственного падения, сыгравший ничтожество и отпугнувший этой ничтожностью, как скунс отпугивает вонью. Да, к нему брезговали приближаться, ему отказывали в праве на разум, ему подыгрывали, недооценивая. Во-вторых, Магда. Магда не развелась с ним. Почему? Новый хозяин не желал её развода или просто не думал о нём, а сама Магда не смела потом побег Когда бегаешь и прячешься, то не стоит затевать судебные процессы. Потом, потом он нашёл её, точнее, случайно узнал, что бывшая жена может стать богатой и очень богатой, если не станет безумной. В-третьих, если она всё же станет безумной, то супруг, оформивший опеку, получит право распоряжаться состоянием. Надо полагать, состоянием немалым, если Лёшенька решился на подобную игру. Штур, помывшись, побрившись, потратив день-другой на салон красоты, нарядившись в костюм, он сумел бы произвести впечатление адекватного человека. Четвёртый, Лёха сумел найти Магду, сыграть на фобиях и комплексах, на её зависти к сестре, на страхе перед бывшим любовником. Сообразил, что она не знает о смерти Грига. А если бы узнала то, то, надо полагать, он всё равно воспользовался бы этим страхом, сыграл бы возвращение мертвеца. Пятых убийство Шульма вполне логично, если подумать. С одной стороны, устраняется конкурент и угроза развода. С другой, вот оно и доказательство, что Григ жив или другое, что Магно виновна. Должен был быть у Лёшеньки запасной план. Шестых Юленька и собачьи головы плеть Гекаты. Нет, если головы ещё хоть как-то до вписывались в схему. Вряд ли нормальный человек пойдёт на подобную месть. Следовательно, вот ещё одно доказательство ненормальности Магды. Туп леть в неё не ложилось. Ни вдоль, ни поперёк, ни вообще как-либо иначе. Илья закрыл глаза и снова пересмотрел схему. Нет, не сходится. Точнее, всё сходится, кроме плети. Ну не нужна она была Лёше. Зачем тогда требовать? Я в туалет, сказала Юленька, поднимаясь, и, и в ванную. Чёрт, смысл сбило. А ведь рядом уже была, совсем-совсем рядом. За окном окончательно стемнело, и небо в этой черноте казалось каменным, неживым.